Глава 4 Мир и вызов. На четвертый день затишья в гладь озера прилетел не особо крупный камень. мнение у него на гору хватит, как и гонора с наглостью. К моему дому явился Дэниел Плейн. Ему снова пришлось топать ногами от самой границы блокировки, а это несколько сотен метров по сырой земле. На этот раз он нарядился подходяще, надел крепкие сапоги, в плащ закутался, кепку натянул и зонтик взял, при том, что дождя не было. Когда к нему вышел, повязку на лице разглядел. Конспирируется человек, а значит, с чем-то стоящим пришел. «Это у вас мода такая?» – спросил я, когда он приблизился к дому. «Нельзя, чтобы кто-то увидел, что я был у тебя. Мне потом проблемы не нужны. Клан Плейн чего-то боится?» «Глупо. Не бояться. Организация не тот противник, которого стоит недооценивать. Тебя ли не знать, парень?» «И то верно. Зачем пожаловали?» «Наш уговор». Он достал из-под плаща увесистую папку. «Это все то, что мой клан нарыл на организацию за последние сто лет. Где искать главарей, там не сказано, но кое-что ценное есть. Берешь?» За броню? Догадливый! Половину лица не было видно, но я прекрасно расслышал его усмешку. Если берешь, завтра зайду за броней. Мне нужен лучший комплект, лучше, чем у проклятого Кнайта. Нет, сразу отказал я. Лучше, чем у него не получится. Такой же? Да. Лучше? Нет. Тогда сделки не бывать! «Хорошо». «Что, вот так просто откажешься от информации?» «Сами сказали, что адресов главарей там нет, зато есть тот, что поможет к ним подобраться». «Броня третьего ранга, как у Кнайта. Если информация и правда кажется стоящей, исключений я не делаю». «Какой же ты упрямый!» «Недовольно» – процедил он, за что заслужил насмешливый взгляд. «Сам-то он, упрямей некуда». «Я согласен», – выдал Дэниел через десяток секунд. завтра приду». «Не спешите». «Броня подгоняется под конкретного человека. Выберите, кто будет в ней сражаться, и приводите». «Вот ключ», – протянул я амулет. «Используйте его, чтобы переместиться прямо в дом. Попадете в закрытую комнату и просто подождите, пока не выпущу». «Звучит как что-то не очень надежное. Условий лучше нет. Вы хотите провернуть сделку тихо? Я предоставляю вам такую возможность». «А не боишься, что кнайты обидятся?» «А не боитесь, что организация обидится?» «Немного», – хмыкнул он. «А я нет. Всем клиентам я озвучиваю, что работаю по принципу свободного рынка». Это товар, который может купить любой, если не испортит со мной отношений. И одинаковой силы. Ты хорошо поимел два могущественных клана. Мне приходится рисковать, чтобы восстановить баланс. Таков мир, развел я руками. Держи, ткнул он папкой мне в грудь. Приду завтра утром. Я открыл для вас свободную зону. Можете переместиться прямо отсюда. Дэниел кивнул и исчез. Я вернулся в дом, отправил сообщение Родиону и взялся за чтение. Папка оказалась обманчивой. Сначала я подумал, что там мало информации, но нет, Плейн приятно удивил. Если обобщить, то он сдал смотрящего на его материке, точнее трех смотрящих. В Северной, Центральной и Южной Америке. Еще двух смотрящих в Европе. Один относился к северной части, норвежской, а второй к южной, обосновавшись в Испании. Дальше шло описание этих людей. Какие должности занимают, какие имена носят, в каких делах замешаны, кто на них зубы точит. Как и сказал американец, адреса шестого здесь нет. А вот описание его преступной сети на двух материках есть, с адресами. Информация была подана так, что сразу возникло желание нанести удары по конкретным местам, но да и неудивительно, что Дэниел хочет решить часть проблем чужими руками. Никто по его наводкам бежать не стал. Родион забрал папку и отправился проверять информацию. «Я же остался дома и продолжил возиться с артефактами. Трудно это и непривычно для меня, сидеть на месте, не зная, где находится враг». На следующий день американец явился один. Видимо, никому не доверил поносить броню. А может, сам лично хотел навалять к Найту, когда тот придет в очередной раз. Переместился он в комнату, сработало оповещение, и через пару минут я спустился к нему. «Простенько!» – сказал он, оглядев ту часть дома, что попалась ему на глаза. «Вообще никогда не принимал гостей дома, все мерки снимал в офисе, но сейчас как-то не до этого. Пришлось повозиться, чтобы внести дополнение в планировку, убрать лишнее и сделать так, что заявись сюда враг, он ничего не сможет сделать». Дэниел не знал, возможно, догадывался, но стоит ему лишний раз чихнуть, и реакция будет жесткой. Идите за мной, и, пожалуйста, без резких движений. Почему у меня ощущение, что я иду по минному полю, парень? Ощущения вас подводят. Все гораздо хуже. «Сама примерка много времени не заняла, управились минут за 20 Я дал мужчине залезть в броню и проверить, каково это. Вы ведь понимаете, что на освоение уйдут многие недели, а весь потенциал раскроете через несколько месяцев ежедневных тренировок. Не учи меня жить, мальчик!» Неприятный тип. Ну, как знает. Не буду ему напоминать, что кнайты не просто так фамилию носят, и что разгуливать в артефактной броне для них норма. Есть программа обучения под это, традиции, инструкторы, вековой опыт войны. Также не буду напоминать, что кнайты взяли не один доспех, а несколько. Это уже конфиденциальная информация, и пусть два старых рода сами выясняют отношения. «Я могу рассчитывать на то, что Кнайты не узнают о приобретении. Можете рассчитывать на то, что я им ничего не скажу». «А твои люди?» «Тоже. Но если Кнайты сами узнают, то...» «Развёл я руками». «Они точно за тобой наблюдают, а значит и о моем интересе догадываются. Какая неудобная штука!» Это Дэниел сделал пару шагов. «Попробуйте в нем прожить неделю, не снимая. Станет проще». «Шутишь?» «Нет». Американец начал утомлять. «Я изучил вашу информацию. Не совсем то, что мне хотелось, но интересное там нашлось». Про то, что будет, если это окажется подставой, ловушкой или дезинформацией, я тоже умолчал. Вместо этого сказал другое. Если найдется еще что-то интересное по организации их главарям, то... «Ты с ней всей собрался воевать?» – удивился он. «Это бесполезное дело. Не раз уже пытались. Она как гидра. Отрубишь голову, отползет в сторону и назначит нового хранителя. Чтобы отрубить все головы разом, я даже не знаю, что для этого нужно. А воображение» у меня хорошие. Может, когда-нибудь узнаете. В крайнем случае нет. Сейчас речь про другое. Товар у меня есть. Если у вас найдется подходящая оплата, я тебя услышал. На этом все. Могу уходить? Держите методичку с подробным описанием возможностей и как их освоить, протянул я заранее подготовленный документ. Заранее? Это мы его всем клиентам выдаем. «Хотя бы не Талмуд на 300 страниц!» – проворчал Дэниел и переместился. Я сразу же заблокировал проход для него и перенастроил защиту. После Коршунова, дома так раз в неделю делаю, вношу небольшие правки, чтобы сбить возможность адаптации. Исида чувствовала себя школьницей в кабинете директора. Хотелось поёрзать на стуле, поправить одежду, сделать хоть что-нибудь. Разумеется, женщина этого не делала. Повернула чуть голову, приняла задумчивый вид и посмотрела в окно на открывающиеся просторы. Место, где она находилась, считалось официальным офисом основателя, что было несколько нагло с его стороны держать эту информацию открытой среди хранителей. Какими точно делами он тут занимается, никто из организации не знал. Или знал, но молчал об этом и не спешил делиться откровениями. Просторное помещение на несколько сотен квадратных метров находилось в одном из небоскребов на третьем английском острове, который считался центром деловой жизни. Само здание не самое высокое, седьмое по высоте в городе. И Сида видела в этом желание не привлекать к себе лишнего внимания, так-то она знала, что основатель любит высоту. В кабинете женщина сидела не одна. Справа от нее на таком же стуле расположился шестой, обряженный в деловой костюм. Лицо он держать умел, но ощущался, как грозовая туча. Напротив них двоих сидел сам основатель. Сегодня он был в белой рубашке и серых брюках, которые шли ему куда больше, чем мантия. Лицо молодое, в чем-то простое. Если не знать, кто это такой, то никогда не догадаешься. «Думаю, вы знаете, зачем я вас позвал». «Соколов», — ответила Исида. Это было очевидным. «Да, проблема до сих пор не решена». «Я разберусь». Исида скосила глаза на шестого. Тот явно потерял хватку, если делает столь глупые заявления здесь и сейчас. «Это больше не требуется», — ответил основатель. «Отныне...» Эдгард Соколов является неприкасаемой фигурой. У Исида распахнулись глаза. «Насколько неприкасаемой?» Осторожно уточнила она. «Любые агрессивные действия в его сторону запрещены. Чтобы этот балаган прекратился, ты, Исида, отправишься к нему и заключишь договор о перемирии. А если он потребует голову шестого?» «Не задавай глупых вопросов». «Мы своих не выдаем. Предложи ему мир. Скажи, что организация свернет деятельность на территории его страны, при условии, что он и сам прекратит лезть в наши интересы». «Что касается тебя...» Мужчина перевел взгляд на шестого. «Значимая часть твоей сети разрушена. Это неприемлемый провал, который заставляет думать, что ты утратил былой пыл». Я терпел твою жестокость, пока она была эффективна. Запрещаю активные проекты по твоему ведомству на 10 лет. За этот срок найдешь себе преемника, хорошего преемника. Потом уйдешь в отставку. Организация благодарна тебе за службу, но пора отступить». И Сида ушам своим не верила. Обычно основатель любого рода конфликта смотрел сквозь пальцы. Так отец взирает на шалости детей. Сейчас же он активно вмешивался в их дела, что говорил о многом. Соколов его настолько заинтересовал. «Могу ли я продолжить вербовать парня?» – уточнила женщина. «Можешь. Аккуратно, без жесткого давления. Постарайся изменить его отношение к нам. На этом все. Можете идти». «Или ты хочешь что-то сказать?» Повеяло ощутимым напряжением. Исида представляла, что творится в голове у шестого. Его отправили в отставку. Не то чтобы исключительное событие. Рано или поздно это ждало всех хранителей. Если они переставали справляться, их заменяли новым поколением. Шестой не был старым, он достаточно прожил на этом свете, но смерть по естественным причинам ему в ближайшие лет 30 не светила, зато светило медленное увидание. «Я сделаю то, что должен», – сказал он и встал, после чего развернулся, прошел несколько шагов и переместился. Взгляд основателя ничего не выражал, Исида не стала задерживаться и тоже переместилась. Следующие две недели можно описать как череду боевых операций. Дэниел не подвел, предоставил ценные наводки, которые проверили, дополнили добытой до этого информации а потом прошлись катком по сети 6, Где его самого искать, не выяснили. Это делало положение тупиковым. Почти. «Я не отменял варианта выторговать информацию у Исиды или выследить кого-то из других хранителей. С последним тоже был ряд проблем. Я знал про Исиду, но понятия не имел, чем она занимается. В ее случае не за что было зацепиться. Еще известно про мастера зверей. Эта личность приметнее, и все это время Родион собирал информацию по нему. Пока безрезультатно». Самое неприятное тревожище – это то, что шестой так и не сделал хода, он затаился, и это пугало сильнее, чем любые действия до этого, не к добру затишье. Так я думал, пока не увидел вдали от дома бредущую женщину, и Сида пожаловала в гости. На этот раз это была солидная дама, в кашемировом пальто, с легким шарфом, дорогими кольцами на руке. Она несла на локте небольшую сумочку и топала сюда в ботинках, которые немного выбивались из общего утонченного образа. Встретил я ее почти у самого дома. То, что это Исида, было понятно по наушнику в ухе. Я активировал ряд печатей, усилил блокировку, включил помехи любых сигналов. Заметит или нет? «Мистер Эдгард?» – начала женщина официальным тоном. «Госпожа Исида передает, что рада вас видеть в добром здравии». «Что ваша госпожа хочет на этот раз?» За прошедшие дни я не раз обдумывал, как строить разговор. Вариант самому приглашать Исиду к беседе отбросил сразу. «Это покажет мою заинтересованность, и разговор пойдет не так, как нужно. Дождаться ее прихода – это поставить женщину в более слабую позицию, ведь она пришла, не я позвал» предложить мир? Внезапно. Как и само предложение, так и то, что женщина якобы продолжает передавать через наушник информацию. Был шанс, что она использует какую-то продвинутую технологию, но почему-то я в это не верил. Мир между кем? Между тобой, и организацией. Шестой больше не будет проявлять агрессию в твою сторону. Боюсь, после того, что он сделал, мир между нами невозможен. А что он сделал? Женщина приподняла бровь. Если посчитать потери, то ты убил куда больше людей, чем он. Я убивал бандитов, работорговцев, насильников и наркоторговцев. Он же атаковал мирное население. Эдгард. Официальный тон сменился дружественным, будто мы сто лет знакомы. Ты хочешь, чтобы этот бешеный пес и дальше продолжил действовать? Если тебя это успокоит, его приструнили и отстранили. Прямо от сердца отлегло. Не удержался я от сарказма». «Как насчет отдать его мне?» «Это невозможно», — покачала головой женщина. «Я терялся в догадках. Кто это такая?» «Сама Исида?» «Никогда не поверю, что она рискнула прийти сюда лично. Все тесты, улучшенные с учетом сбоев в случае одаренных, говорят, что это простой человек. При этом наушником она не пользуется, это бутафория. Заранее получила инструкции, как вести беседу?» «Тоже нет». Некоторые реакции ответы спонтанны, будто сама Исида говорит. «Невозможно! Это слишком громкое слово!» «Я уже пошатнул вашу организацию, пусть всего лишь по одному направлению, но сейчас это глупо отрицать». «Госпожа не собирается этого отрицать. Пусть и по одному направлению организации нанесен существенный урон». «А вот это плохо. Проще сражаться с теми, кто подвержен гордыне. Но не страдаю ли я сам от нее? Мир так заманчив, но если согласиться, угроза никуда не денется. Если же согласиться быстро, то они поймут, что я в тупике, и больше им ничего сделать не могу. Значит, ваша госпожа не отрицает, что организация – это преступная структура. В той же самой степени, в какой ты маньяк и убийца». «Если смотреть по форме, то да, если по сути, то разница принципиальная». «Убийство есть убийство», – пожала плечами женщина. «И в этом я был с ней согласен». Госпожа не отрицает, что методы шестого сомнительны. Также она не будет предлагать обсудить то, что управляемая преступность куда менее разрушительна, чем хаос. «Скажите это всем тем странам, которые вы тормозите в развитии, руководствуясь собственными целями». «Это сложная тема», — Исида не стала давить. «Сейчас надо обсудить другое. Мир». «Голова шестого», — упрямо сказал я. «Обезумевший шестой, который начнет действовать без ограничений, он не продемонстрировал и сотой части того, какие страдания может причинить». «Так и я только во вкус вошел». «На самом деле все было иначе. Я устал от этой войны. Все устали. Моим близким приходилось безвылазно сидеть в особняке. Каждый день в напряжении ожидании, что случится что-то еще, сильно давил по нервам. Мир – это хорошее предложение, но я не привык идти на уступки в конфликтах подобного рода. Было что-то в этом предательское. Это бессмысленная война. Ты не сможешь найти шестого». «Мне не надо его искать, достаточно нанести столько ущерба, чтобы вы сами его сдали». «Этого не будет, считай, что такова политика компании, своих не сдаем, даже если это паршивая овца в стаде». Я промолчал, изучая мимику женщины и подмечая странные детали. «Хорошо», — кивнула Исида, видя, что говорить я не собираюсь. «Тогда пойдем по сложному пути. Продолжай громить остатки преступной сети. Не думаю, что у вас много целей осталось. Самые значимые уже зачистили. Шестой будет и дальше бездействовать. Через месяц я приду снова, и мы заново поговорим». «Вы затронули не только мои интересы. С князем тоже договоримся. Он правитель, который обязан учитывать интересы своей страны. Ему эта война не нужна. Нам тоже. Мир – оптимальное решение». Звучит разумно, если не считать того, что за некоторые вещи наказание должно последовать в обязательном порядке. «Вижу, сегодня мы с тобой ни к чему не придем», – резюмировала Исида. «Тогда до встречи через месяц». «Она отправилась обратно, на границу земель. Пусть идет. Метку на нее повесил. Может, люди Родионы найдут что-то интересное». Вернулся в дом. Задумался о том, как передавать речь без средств общения. Версию, что наушник перекрывает все мои блокировки, списал как крайне маловероятную. «Я контролирую территорию вокруг на многие сотни метров. Убийцы смогли прокрасться когда я отсутствовал. А сейчас...» «Нет, возможно, конечно же, но маловероятно. Поэтому исходим из того, что наушник – фикция. А раз так, встает вопрос, а что, собственно, происходит? Почему каждый раз новые женщины? Исида меняет лик? Нет, один раз ее сожгли заживо, там мало что от тела осталось. Хорошо инструктируют, ее посланницы знают ответ на любой случай». Возможно. Почему нет? Но зачем тогда заморачиваться с разными женщинами? И почему женщины, а не мужчины? Она использует либо неизвестную технологию, либо неизвестный вид способностей. Ставлю на второе. Получается Исида одаренная. Полный комплект. Наверняка высший бес. ходок, Из семьи с многовековой историей. Старая опытная интригантка еще и специфические способности имеет. Но какого они рода? Исида передает информацию прямо в голову? На каком расстоянии? Когда домой зашел, поймал взгляд Кати. Она ничего спрашивать не стала, молча ждала у входа. «Все нормально, мир предложили». «А ты?» «Послал». Пройдя мимо, добрался до кабинета и подробно записал весь разговор вместе с подозрениями. «Пусть служба Родиона разбирается, у них информированность выше». «Родиона я дождаться не успел. В кабинет зашел бледный Матвей. Зрачки расширены, руки дрожат. Мой друг был в тихом ужасе. Что случилось? Мне только что звонили с телефона матери. Представили шестым. Мужской голос. Сказал, что хочет с тобой встретиться и поставить точку в затянувшейся истории. Адрес назвал «Заброшенный склад в моем городе». Предупредил, что разговор должен проходить один на один». «Эдгард, я разберусь. Через сколько он назначил встречу?» «Через десять минут. Сказал, что потом начнет убивать». «Вот как! Все будет хорошо». Я встал из-за стола и скорым шагом пошел в мастерскую. К этой битве лучше подготовиться основательно.